База. Древний Искент. Древний Искент наблюдал. Ему больше ничего не оставалось. Больше двухсот тысяч циклов назад великие Айю, раса его создателей, организовали эту базу. Когда они нашли эту планету... Сказать, что были удивлены, это не сказать ничего. Его личностная матрица всегда с трепетом вспоминала этот миг. Тогда он, центральный вычислительный искинт исследовательского рейдера АЮ, обнаружил планету с жизнью в этом удаленном от цивилизации секторе. Информация была изучена, запакована и отправлена в метрополию на центральный исследовательский кластер искинтов. А потом... Потом он получил предписание и должен был его выполнять. Планета была не просто обитаема. На ней обитали животные, в которых странным образом аккумулировалось вещество – мелинохролир и антимелинохролир. Мелинохролир отвечал в организме живого существа за наличие пси-энергии. Антимелинохролир, наоборот, блокировал возможности пси у живого существа. Самое странное было в том, что в результате развития жизни организмы местных существ буквально пропитаны были этими веществами в равных долях. И если миллинахролир формировался у них в районе желудка, на земле бы сказали точка сосредоточения ЦИ, в форме кристалла, то антимиллинахролир формировался в районе головного мозга в составе самой мозговой ткани. Примесь этого вещества в составе мозговой ткани можно было заметить только если знать, что нужно искать. Но после смерти оно из своей обычной формы, словно магнитом, стягивалось в одну точку и сгущалось. Почему так происходило, Искин так и не смог определить. Было, конечно, предположение, что данная планета раньше была полигоном лаборатории какой-то древней расы, которая проводила генетические эксперименты на непостижимом уровне. К тому же технологии АЮ так и не смогли постичь всего найденного на этой планете. Даже про эти вещества они знали только потому, что антимиллинахролир был составной частью их организма. Из-за этого их и уничтожили. Сначала все думали, что бедой их и проклятием было то, что они были хищниками. Да... Они от самого своего появления были плотоядными, и их принцип невмешательства сыграл с ними плохую шутку. Ведь большинство разумных рас в галактике оказались травоядными. А Айю не вмешивались в самоопределение других. Ну, едят они траву. Вполне может быть, что они ненавидят растения. Это их личное дело. Но тем травоядным было дело до дел Айю. Они устроили целый заговор против создателей Искента. пользуясь их политикой невмешательства. Они сначала прополкнули закон о запрете поглощения плоти, то есть запретили само существование, расплотоядных как раз разумных. Всем было все равно, что самый первый закон гласил. Любой разумный имеет право на самоопределение согласно своих желаний, потребностей и обычаев. Сначала АЮ никак не прореагировали на это, они просто удалились в свои сектора, В надежде, что разум все-таки возьмет верх, и другие расы одумаются, ведь и среди Галактического совета присутствовали расы плотоядных, которые почему-то пошли на поводу у травоядных и отреклись от самого своего естества. Но Галактическому совету было мало просто изолировать Аю. Они хотели уничтожить само определение независимости и самоопределения. В галактике полухнула война. Страшная война на полное уничтожение вида. И, что самое страшное, плотоядные из Совета приняли сторону травоядных. Но Айю не сдались просто так. Каждая их система была превращена в крепость, в которую ломали свои зубы объединенные флоты Совета. Ответные удары небольших эскадр вечно живых Айю наносили огромный ущерб системам противника. Ведь это фактически были смертники — которые не собирались возвращаться живыми. Их хорошо бронированные и максимально вооруженные корабли прорывались сквозь пламя встречного огня боевых станций и флотов защиты систем и уничтожали звезды. Фактически это были большие торпеды. Когда война закончилась гибелью последнего Аю, только тогда все расы узнали, почему их уничтожали. Айо были абсолютными нолями — Псионики. Они не имели никаких способностей в управлении псиполями. Но мало того, они от природы были поглотителями псиполей. Насколько бы ни был сильным псион, он ничего не мог противопоставить даже ребенку Аю, ведь на расстоянии нескольких метров вокруг того не действовали никакие псиполя. А так как в расах, верховодящих в совете, у власти в основном стояли псионы. то и решение про их расу было принято соответствующее. Присутствие расы, одно существование, которое представляло для них угрозу, для них было нежелательно. Когда это стало известно, расы плотоядных поняли, что их просто использовали, но было уже поздно. Галактический совет не мог остановиться. Вспыхнула новая война на уничтожение, в которой заполыхала вся галактика. В конце концов, какая-то из раз выпустила смертоносный вирус. И целые сектора и скопления звезд просто лишились жизни. Любой. Даже одноклеточной. На долгие сотни тысяч циклов. Так исчез Галактический Совет. Но наследие Аю не исчезло. Искент на сотые доли секунды, вернувшись в прошлое, встряхнулся. Его главной директивой было изучать свойства планеты и живых организмов. Именно из-за свойства этой планетной системы его и не нашли карательные флоты Галактического Совета. Ведь их искали по отсутствию пси-излучения. Такое мог почувствовать любой псионик. А к этой планете любой разумный, имеющий дар, даже приблизиться не мог. А если и приближался, то мучился сильной головной болью. Они просто сходили с ума. Если бы искин мог проявлять эмоции, то он бы улыбнулся, вспомнив, как падали на поверхность планеты неуправляемые корабли-разведчики, набитые сошедшими с ума разумными. Как, попав на поверхность планеты, эти бывшие боги становились животными. Ведь никто из них не мог даже предположить возможность существования такой системы, где пси одаренным не место. Но это было только начало. Как оказалось, отсутствие пси сыграло плохую шутку с базой, а еще раз. Местная живность оказалась очень чувствительной к такому. Сбрала место базы своим кладбищем. Сначала система защиты старательно уничтожали ищущих смерть. Но потом Искин подумал, а зачем уничтожать образцы, которые сами идут к нему? Тем более, что ресурс систем защиты не вечен. И отключил их. Сначала все шло нормально. Животные приходили и умирали. Дроиды базы исправно поставляли образцы для изучения. Но потом приползла умирать какая-то бронированная, словно боевой крейсером, многоножка. И просто завалила своим телом естественный вход в базу. Сначала Искент не обратил внимания на то, что дроиды не могут покинуть базу и принести образцы. Их хватало. Но потом... Потом было уже поздно. Многоножка сама оказалась погребена под грудами костей. Новый выход роиды проделать не могли, так как база была устроена в естественном скальном образовании карганита, очень прочного материала, который можно было обрабатывать разве что под плазменным выхлопом ходовых двигателей космического корабля. Поэтому сейчас, спустя тысячи циклов, Древнему исканту не оставалось ничего другого, как наблюдать за жизнью планеты, собирать и обрабатывать информацию. Тем более сейчас, когда на планете объявились разумные. Правда, сначала в систему вошли корабли, на которых были псионики. Но не все, и именно это спасло экипаж. Определив проблему, они покинули систему, чтобы позже вернуться, но уже без псиоников. Поставив небольшую станцию на орбите планеты, они старательно засыпывали на планету своих представителей для сбора материалов. В основном их интересовали кристаллы. Ведь эти кристаллы были просто огромным сосредоточением пси-энергии. А попав в руки псиодаренного, они усиливали его возможности многократно. Правда, не только это их интересовало. Еще их интересовало мясо некоторых местных животных, ведь его необычный вкус и нежность была востребована среди новых хозяев галактики. Только была проблема, связанная с транспортировкой. Мясо очень быстро портилось. Даже заморозка не помогала. Поэтому особо ушлые дельцы, быстро сориентировавшись, установили в соседнем секторе большую станцию и принялись вовсю торговать деликатесами. Торговля процветала. Судя по всему, новое образование разумных рас еще не дошло до запрета поглощения плоти. Но изучив поступающие данные, Искин сделал неоднозначный вывод, что в галактике сейчас снова властвуют псионы. Хорошо еще, что они тоже, как и их предшественники, пошли по пути модернизации организмов. Их нейросети не были чем-то неординарным для древнего искента, который легко перехватывал потоки данных, посылаемых именно ретранслятор, и обратно. Он знал, что на планету они присылают в основном заключенных, потому что рисковать в охоте за местной живностью, кстати, довольно агрессивной, хозяева жизни не хотели. Уже тысячи таких погибли в клыках, казалось бы, безобидных существ. Хорошо еще, что их спутники просто не видели места расположения базы, ведь с воздуха она была прикрыта проекцией горы. Голого камня, на которой нет ничего интересного. Искин продолжал обрабатывать поступающую информацию. Вот от датчиков поступил сигнал, что к кладбищу приближается еще ищущий смерть. Пусть идет. Но, продолжая исследование... Он обратил внимание на то, что, согласно данным, уже несколько дней возле базы находится живое существо. Это невозможно. Либо они приходят с такой частотой, что датчики их видят постоянно, что невозможно. Либо... Либо оно не собирается умирать. А вот это уже было интересно. Воспользовавшись прямым подключением к датчикам, он сам принялся обрабатывать поступающую информацию А информации было много. Как оказалось, уже длительное время возле базы дроиды, не поддающиеся идентификации, ведут какие-то работы. И уже несколько раз вывозились какие-то материалы на транспортных средствах. Мало того, обнаруженное существо медленно приближалось к входу в базу. Вот существо приблизилось к входу в базу. Это неудивительно, ведь их всех тянет именно сюда. Вот снимает рюкзак. — Рюкзак? Это разумный? Тогда почему датчики видят его как местное животное? Ведь местных разумных нет в принципе. Вот он копошится у входа. Что-то досталось из груда костей. — Кристалл? — Ну, понятно, очередной сборщик. — Ну, он продолжает копошиться в том скелете. — Зачем? Они же уже знают, что в одном организме один кристалл. Вот он еще что-то достал. Что? Антимилинахролир. Он достал антимилинахролир и положил к себе в рюкзак. При этом у него задрался рука в куртке. Что там блеснуло? Браслет. Увеличение изображения. Браслет. А в нем? В нем установлены кристаллы милинахролира. Вот почему датчики видели его как местное животное. Вот это маскировка. А зачем ему такой браслет? Он псион? Нет. Иначе бы он уже сошел с ума. Хотя у него с собой антимиллионахролир. Он же блокирует пси. Одна из установок защитной системы развернулась в сторону потенциального врага Аю. В этот момент, видимо, устав, существо присело и принялось поглощать пищу. Чисто автоматически, Искент база отметил меню пришло ничего особенного мяса что мясо отмена ликвидации сканер на объект объект насытился употребив три порции мяса что еще употреблял объект ничего только жидкость по составу вода великий аю он чистый хищник мелькнуло в квази живых связях Искента Вывод был однозначен. От чистого хищника он не мог просто так ликвидировать. Ведь он был как Айю. Всю ночь, пока разумный спал, Искентерзал терзал сканирующее устройство и дальние анализаторы. Утром вывод был сделан. Гуманоид мало того, что чистый хищник, так еще и не псион. Тогда зачем ему браслет с кристаллами? Они же резонируют друг с другом. А вдруг это именно то, что ему нужно? Резонанс Пси. Искен принялся строить моделирование ситуации. При таком резонансе основной кристалл становится как бы направляющим. Или лучше сказать, фокусом для резонанса. Малейшее колебание в биополе организма может стать толчком для выброса энергии. При этом концентрация энергии в конечной точке будет максимально на короткий срок. Этакий всплеск. Так это же ПСИ-бластер. Искент еще раз внимательно изучил структуру браслета, полученную им от сканера. Материал? Кость местного животного? Она, благодаря селекции длинных миллион циклов, практически идеальный проводник для ПСИ. Интересно, кто такое придумал? Ведь если задействовать кристаллы, которые можно найти возле базы, И использовать полярность, примененную в этом браслете, достаточно установить десяток таких кристаллов. То фокус такого излучателя, он спокойно будет сбивать корабли на орбите планеты. А если ослабить полярность, например, поместить внутрь враждебный кристалл, сила излучения ослабнет, но дальность увеличится вдвое. Излучатель уже не будет разрушать материал. но мозги разумных будут уничтожены. — Великий Аю. где же ты был, когда уничтожали моих создателей? — с какой-то грустью подумал древний искинд. Пока он размышлял, этот разумный раскопал какое-то углубление возле входа и, освещая себе путь странным примитивным устройством, начал спускаться вниз. Все данные по этому разумному прямо говорили. К разумным со станции он не имеет никакого отношения. во-первых наличие метательного оружия двадротика и механическое осветительное устройство, хоть и действенное. во-вторых, одежда изготовлена явно из шкур местных животных с помощью подручных средств, когда разумная состанции предпочитает бронескафы и модифицированные комбинезоны. В-третьих, он относится к какому-то другому виду чем те кто находится в поселении станции. Так что он пришел откуда-то еще, а это уже интересно. Древний Искин стал ждать продолжения действий такой странной особи. Артем медленно спускался вниз сквозь маленький слой костей. Жучок тихо-жужжа освещал все больше и больше странностей. Осторожно спустившись до самого низа, Харукт оказался полностью погребенный под костями. «Целый бронепоезд», — подумалось ему, когда он еще раз оглядел огромные пластины хитиновых щитов этой твари. Но главный сюрприз ожидал парня, когда он осветил вход в пещеру. Он был перегорожен металлической стеной. В ней явно был вход. Что-то наподобие шлюза, но закрытого. Артем медленно приблизился к нему. Он еще при первичном осмотре заметил в потолке над шлюзом четыре странных люка. В памяти сразу всплыли кадры из фильма «Доспехи Бога-2», когда подходишь к такой дверце, и при попытке неправильно открыть ее из потолка высовываются пулеметы и просто превращают тебя в решето. Осторожно приблизившись к самому шлюзу, он внимательно осмотрел поверхность. Возле самого входа был какой-то разъем и панель с отпечатком ладони. Рисунок ладони был слегка вытянутый и на шесть пальцев, судя по силуэту. Любопытство погубило кошку, задумчиво почесал Артем затылок, а потом махнул рукой. Была не была. И приложил руку. Ничего? Странно. Наверное, батарейки сдохли. Или я не хозяин этой норки. С какой-то веселой бесшабашностью подумал он, отходя от двери. когда сзади раздался шелест сдвигаемой двери. «Ну, них!» — мысленно подпрыгнул он, направив луч фонарика внутрь открывшегося коридора. Искин был в шоке. Системы распознавания дали зеленый свет чужаку. «Такого не может быть!» «Он еще сотню раз за миллисекунду перепроверил протоколы безопасности». Гуманоид тем временем вошел в шлюзовую камеру. Внешняя дверь закрылась, автоматически давая команду открыться внутренней. Это противоречит логике. Протоколы были в порядке. На базу не мог проникнуть никто, кроме чистых АЮ. Но он вошел как? Еще раз проверяя протоколы, Искент отметил способ идентификации входящего. Предусмотрев возможность всяких случайностей, аю проводили идентификацию через параметр, который у них был неизменен и был только у них. Поглощение пси. Если бы к двери подошел простой разумный или псион, от направленного пси-сигнала он бы потерял сознание. Но аю только получали заряд бодрости, как этот чужак. Сейчас он двигался по коридору базы, весело издавая какие-то ритмичные звуки. Он зарядился от пси-посыла. Он... Наследник Айю? Неужели... Неужели я дождался? Промелькнуло где-то на периферийных цепях кем-то Артем шел по коридору, весело посвистывая какую-то давно забытую мелодию. Блин, что это со мной, промелькнул мысль. Я веду себя так, как будто только что принял какой-то стимулятор. Для его общего развития Дед доставал свои заначки военных препаратов и на примере показывал их действия. Надо быть осторожнее. Решил все же сосредоточиться он, приближаясь к очередной двери. Открывшаяся за автоматически ушедшей в стену дверью заставила его пораженно застыть на месте. Перед ним, как на ладони, открывался целый подземный комплекс. Начавшееся сбоку движение заставило его перекатиться в сторону и приготовиться к бою. Только потом он понял, что это ожили какие-то роботы. Похожая на помесь многоруких людей и пауков, эти чудики медленно проследовали мимо него в коридор, пропустив которых внезапно ожившая дверь перекрыла проход. Ушник прорытому мной выходу поперлись они», — мелькнула запоздалая мысль. Он подскочил к двери, но та уже отказалась открываться. Стало понятно, что его пропустили внутрь, а вот выпускать пока не собираются. Знать бы, насколько это «пока» — появился опростоволосившийся Артёма вопрос. «Айрак Айумачторс» — довольно громко и внятно прозвучало от стены. Видимо, там стояли динамики или какие-то устройства связи. «Айп бенгим». блин! Чисто автоматически вырвалось у него в ответ. Уж очень напомнила ему эта фраза слова из старого мультфильма. «Ирек Уюн Чарс». Заклинание из мультфильма «В синем море в белой пене». Чем вызвал целую серию вопросов на неизвестном языке. «Аэротонотара», Номатизадинора «Китана». Неизвестный собеседник, видимо, в этой фразе услышал что-то знакомое. и пытался прояснить для себя ситуацию. «Эй, стоп!» землянин перекрестил перед собой руки. Этот жест получился у него сам собой, хотя дед неоднократно пытался ему донести, что у каждого народа своя жестикуляция, и вполне безобидное жест у одного народа считается нанесением кровного оскорбления у другого. К примеру, так любимый некоторыми индивидуумами знак пальцами «Окей» в Японии означает «Я тебя убью». «Моя радоваться вам!» — внезапно коверкая произношение, — ответил чужак на обычный вопрос Искинта. «Представьтесь, кто вы!» — соответственно вызвав несколько вопросов навстречу. «Откуда вы знаете язык? Вас прислали создатели. Где они сейчас?» На что чужак что-то прокричал на непонятном наречии, подняв руки в знаке отрицания. — Понятно. Он где-то слышал слова. И теперь, услышав похожую фразу, попытался ответить. — Плохо. Придется его учить, — сделал вывод Искенд. А учить его надо многому. Мало того, что надо, чтобы он узнал язык, а ее надо еще предупредить о угрозе псионов. Но пока что они друг друга не понимают. Придется общаться знаками. Под ногами у Артема загорелась странная полоска, которая уходила куда-то вглубь открывшихся коридоров. «Мне идти по ней?» — осторожно переспросил он невидимке в ответ на что полоска мигнула и стала мерцать, как бы волнами убегая от него. «Понятно. Меня приглашают навстречу. Хотели бы уже, бы нашли способ прибить. Значит, идем». — сказал парень сам себе и двинулся точно по указателю, продолжавшему все так же мерцать. А чужак оказался довольно сообразительным и смелым, а может и безрассудным, хотя айо тоже были такими. А Охочими до знаний, часто это приводило к гибели, пока не привело к гибели всей расы. Разумный шел за поводком, прямо по линии. У Искинда было решение проблемы. Еще с момента начала экспансии в космическом пространстве его создатели предусмотрели в проекте исследовательских баз помещение для обучения аборигенов своему языку. За последнее время Искин доработал языковой внедряемый пакет в соответствии с новыми обнаруженными языковыми формами новых рас. Наконец разумный зашел в зал обучения, в середине которого стояло кресло для обучаемого разумного. Он обошел его, осмотрев внимательно каждую деталь, после чего задал вопрос. — И что? — Мне туда нужно сесть? — задал вопрос Артем, продолжая разглядывать кресло Виви-сектора, которое ему показали. Становиться подопытным как-то в его планы не входило. — Тана! — прозвучало прямо от потолка. — Тана! Ди! — Туда иди. — Ага. Парень почесал затылок. — Назвался груздем, полезай в кузов. — Да. И махнув рукой, сел в кресло. Давно забытое ощущение удобства охватило все тело. Прямо под ним кресло меняло свою форму, подстраиваясь под него. — ведь так и усыпят, суки. — мелькнуло Артема в мозгу, прежде чем он отключился. Когда разумный занял кресло, Искин запустил процедуру обучающего сна, попутно проведя комплексное обследование объекта. применяя при этом процедуры, не только отработанные веками I.U., но и процедуры, принятые сейчас в Содружестве, про которые ему удалось узнать, подключившись через следящие протоколы в ретрансляторе. К сожалению, он не мог как следует порыться в знаниях и технологиях рас, населяющих сейчас галактику. Их сеть, названная «Глобанет», была платной. И чтобы проводить работу с большими массивами данных, нужен был оплаченный аккаунт «Доступ». но даже такой лазейки хватило ему для определения процедур, определяющих необходимое значение и коэффициент организма разумного. Попутно он закачал в мозг человеку, а именно так именовал себя разумный, находящийся в кресле, знание про историю, развитие и гибель Аю. Таким образом, он выполнял давно забытую им директиву «Найти представителей расы, подобной Аю. И перед этим знание и предупреждение о коварстве травоядных. Мысли текли медленно. Вспоминал, кто он, где он, кто такие А и Ю, опасность, которую представляли псионики для таких, как он, а также содружество. Ну, про него он уже знал не понаслышке. Карта ФИП, физика интеллектуальных показателей организма разумного. Память открывала все новые и новые данные, как колоду карт. «Вы можете открыть глаза?» — внезапно прозвучало сверху. «Могу, но не хочу!» — пробурчал Артем, стараясь поудобнее устроиться в кресле. «Почему?» — не отставал от него незримый собеседник. «Искент контроля базы!» — всплыла в мозгу парня подсказка. «Мне и так хорошо!» «Мы можем общаться!» Общайся, разрешающе кивнул человек, так и не открыв глаза. Как вас зовут? Артем. Ар Артем, ну, можно и так. Ар, как вы попали на эту планету? Вы же явно не являетесь местной разновидностью жизни. На своей планете шел по лесу, попал в какое-то поле. Очнулся уже здесь. Попробовал пройти назад, не пустило. Так здесь я остался и живу. Уже не один год или цикл, по-вашему. Вы проходили спецподготовку. При этом в опросе датчики показали, что гость напрягся. Поэтому Искен пояснил. Просто эта планета не располагает к просто живу. Флора и фауна слишком агрессивны. Есть такой момент. Дед учил охотиться. Дед? А, патриарх клана? У АЮ была клановая структура общества. «Патриарх, можно и так сказать?» «У вас на той планете остался кто-то?» Искин почувствовал эмоциональное колебания гостя, попытался разрядить обстановку. «Нет, я последний». В голосе Артема сквозила грусть. Действительно, его на земле ничего не удерживало. «Простите, последний из клана?» У Айо для таких ситуаций была отработана целая система. За последние тысячи циклов существования расы у них не пропал ни один клан. Если у клана были похожие проблемы, то вмешивалось правительство, а последнего из клана берегли, пока он не становился патриархом клана. До того времени никто, даже кровные враги, не могли его тронуть. Прецедент был... Спустя 70 лет после принятия закона, один клан воспользовался возможностью и помог погибнуть последнему из клана. Клан убийц, так стало называться. Он был предан забвению. Все члены клана, даже невиновные в делах патриарха, понесли наказание. Больше таких случаев не было. Никогда. А как назывался ваш клан? Искин пытался как-то замять неудобную ситуацию, в которую попал, пытаясь собрать информацию об объекте. Артем, клан Хайд. У парня не было никаких желаний раскрывать свою родословную, поэтому он решил воспользоваться своим детским прозвищем. Клан Хайд? Пораженно переспросил Искин и замолчал. Ему было что обдумать. Этот клан был известен о ее. В древности, чтобы остановить братоубийственную войну, Последние представители древнейшего клана ушли. Ушли в неизученную часть галактики. Исчезли навсегда. Чтобы не лилась кровь Аю, Чтобы Аю не убивал Аю. Война прекратилась. Клан искали, но так и не нашли. Именовали этот клан клан Хайд. «Представьте себе свой тотем, пожалуйста». Искент пытался найти подтверждение своим подозрением. Ведь тотемы Аю были прошиты в матрицах всех Искентов на уровне машинных кодов. «В смысле?» — не понял Артем. «Символ рода. То, с чем вы себя можете сравнить». В голове парня чисто автоматически появилось изображение татуировки, которую он когда-то видел. Человек-волк. На изображение рисуется наполовину лицо человека, наполовину оскаленная морда волка. Изображение вспыхнуло спроецированное в воздухе перед Артемом. Правда, оно было слегка изменённое. Лицо человека — это да. А вот морда волка была какая-то другая. Агрессивнее, что ли? И шерсть топорчилась иглами, и из окровавленной пасти слегка выступали клыки. Явно больше, чем у земных волков. Ну да, такой. Только рассмотрев как следует изображение, решил подтвердить факт наличия тотема Артем. Тишина в помещении стала оглушающей. Что-то не так. Парень буквально пятой точкой почувствовал изменения в обстановке. Может, этот тотем у них запрещен? Тогда кто помешает ему меня ликвидировать, как врага народа? Приветствую на исследовательской базе и 459 48 шестнадцать два Патриарха древнего клана. Громко и торжественно прозвучало из-под потолка в сопровождении какой-то незнакомой торжественной мелодии. И уже тише закончилось. — С возвращением домой, патриарх потерянного клана! И снова стало оглушающе тихо. Артем слегка прокашлялся. — Ау, Искент, ты еще здесь? — решил он прервать затянувшуюся паузу. — Чего замолчал? — Я не могу первое обращаться к высшему, — пояснил возникшую паузу тот. — Древность вашего клана не допускает каких-либо вольностей с моей стороны. — Охренеть! Я уже древний! — Во привалило счастье! — И что теперь? Раскаленным гвоздем винтилась в мозг землянина. — Но представь себе ситуацию со стороны, хихикнул про себя, — — Наверняка теперь мне придется восполнять популяцию Айю. — И что теперь мне с этим делать? — решил все же уточнить у то Артем. — Ведь продолжать рот Айю на планете ему было пока не с кем, ну, разве что с хороктами. Но эти красотки сами могли так оказать ему знаки внимания, что только держить. — А других дамочек, разумных, он пока что добра не видел. — Вам решать, патриарх. Ответ Искента был однозначен и короток. «Если вы захотите вернуть Айю, хорошо. Нет. Ваша воля. Вам решать». А вот это уже не смешно. Решать за всю раз у парень не подписывался. Да и по данным, предоставленным Искентом, в галактике появились новые хозяева, и большинство их было псионами. А вот эта информация напрягала. Ведь опыт сосуществования Айнью с такими же вот хозяевами жизни — недвусмысленно предупреждал об опасности. Причем в лучшем случае его прибьют, а в худшем... В худшем он попадет в какую-нибудь жутко секретную лабораторию, на опыты. Ведь пси одаренные есть не во всех расах, и иметь под рукой средства для их контроля захочет любое правительство. А псионы наверняка захотят выяснить его свойства и найти способ им противостоять. В общем, те же яйца, только в профиль. Задумавшись над своей возможной судьбой, новоявленный патриарх не заметил, как уже несколько минут мигает полоска-поводок, приведшая его в это помещение. Искенд, что это?» — решил он обратить внимание на происходящее. «Прошу проследовать помещение столовой. Вам необходимо восстановить силы после процесса обучения», — прошелестело тихо из-под потолка. — Да. Судя по всему, мое признание родословной очень сильно шарахнуло его по электронным мозгам. Сделал вывод Артем, вставая с кресла и двигаясь в направлении, которое указывала стрелка. К сожалению, база была полностью автоматическая. — Как бы извиняюсь, произнес Искан, когда парень вошел в помещение, именуемое гордо «столовая». Поэтому в оборудовании базы не предусмотрен комплекс оборудования для полноценного питания разумных. Есть только устройство для синтеза витаминных смесей. Посреди помещения стоял одинокий стол, на котором также сиротливо стоял бокал с каким-то напитком, на вид напоминающим молоко, только очень густое. — Ну, так ничего пить можно, — сделал вслух вывод Артем, выпив все содержимое бокала. — Теперь надо решить, что со всем этим делать дальше. — С чем? — видимо, не недопонял Древний Искин. И Артёму пришлось объяснять, что он имел в виду. Потом выслушивать витиеватое изведение искусственного разума. Потом опять объяснять. Так они общались до глубокого вечера. На ночлег землянин остался в помещении столовой. «Так, подобьём бабки», — говорил дед. «У нас при купе база, правда, очень старая, скоро вообще может выйти из строя». «Что еще? Захоронение местных животных. Целый склад кристаллов и резинок. Зачем мне столько? Надо. Ведь на планете собирают кристаллы и мясо. Это я уже знаю. И что за них готовы друг друга горло перегрызть, тоже знаю. Про резинки не знают. Это плюс. Что мы с этого можем поиметь, как говорят в Одессе? А поиметь мы можем кучу проблем, если хоть кто-то узнает про захоронение. Значит, об этом никто не должен знать ни о базе, ни о моих складах. Вывод. Не приближаться к их медкапсулам. Имеется в виду, что в них могут устроить ментосканирование, а это крайне нежелательно. Кроме того, было какое-то правило, что покидающий планету охотник должен пройти ментосканирование. Но это правило, а не закон. Надо искать выход с планеты. Но как? Стоит кому-то узнать про везунчика, который может приносить кристаллы и знает, как сохранять мясо, меня живым не выпустят. Замкнутый круг получается. Что дальше? Вырвусь я отсюда, например, и... Надо как-то выживать. А как? Придумал. Стану галактическим пиратом. Ха! Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка рому. и дьявол тебя доведет до конца. йо хо, -хо и бутылка рому. Песню уже знаю, М да. И корабль где взять? Судя по данным Искинта, нужная нейросеть и базы данных, чтобы запускать летучий корабль у меня есть. Теперь нужно только время, чтобы все выучить. Обложили, суки. Кстати, Искинт упоминал про какие-то корабли, упавшие на поверхность. Надо там порыться, может, и найду чего полезного. Ладно, утро вечера мудренее. Обдумав ситуацию в таком ключе, он задремал. Утром он принялся обдумывать с Михалычем, так он прозвал Искин базы, за интонацией голоса, похожие на голос генерала из фильма «Особенности национальной охоты». «Свои дальнейшие действия». «А что такое Михалыч?» Искин немного помолчав, решил уточнить. «Михалыч — это нарицательное имя с моего родного мира. Обычно его говорят, когда к кому-то нужно обратиться уважительно, как к кому-то старшему по возрасту». На мгновение задумался Артем, а потом махнул на все рукой. «Хочешь, я тебя так называть буду? Надо же мне как-то к тебе обращаться, а то Искин да Искин надоело уже!» «Патриарх клана присваивает мне имя?» После минутного замешательства переспросил тихим голосом Искинд. Землянин даже показал, что голос дрожит. «Да? А ты что, против?» Артем не понимал причины для таких переживаний. Только потом, когда ради общего развития изучал историю правил сосуществования кланов, Аю понял, в чем дело. Искинд не просто так переживал. Ведь если ему давал имя «Патриарх клана», то он становился на одну ступень с разумными из этого клана. Он становился фактически членом клана. За всю историю существования Аю таких случаев было всего два. Три. Теперь их будет три. «Спасибо, патриарх. Я с радостью принимаю имя Михалыч Хайд. торжественно прозвучало от наручного Искента, «которое они...» Использовали как средство связи. Клянусь оправдать доверие клана, оказанное мне как личности. Вот заварил я кашу. Теперь ему никак не отвертеться от восстановления клана, Хайд, Ведь у него есть первый член клана. Да. так себе грустно вертелась у него в голове, когда он принялся обдумывать свои следующие действия. После чего, узнав, что у последнего из АИО есть уже доступ к Глобанету, тот буквально выключил себе отдельный пожизненный аккаунт. Создатели Глобанета сами не знали, на что нарвались, создав такой аккаунт, ведь этот искинт не собирался помирать в ближайшем будущем. Лет так 500-600 тысяч. Оплатив ему доступ прямо через ретранслятор, Артем дал ему возможность свободно бродить по сети в поисках нужной информации. Потом он объяснил тому, чем занимаются дроиды в долине. Теперь Михалыч захотел их себе в подчинение, ведь, как оказалось, они выполняли свою работу на 10% из ста возможных. В общем, за две недели своего присутствия в долине смерти Артём проделал огромный объем работы. С помощью Михалыча перепрописал протоколы управляющего дроидами Искинта, и оптимизировал сам процесс отбора необходимых материалов. Расчистил и обеспечил свободный доступ к въезду в базу. Как оказалось, в этот проход спокойно мог войти мастодунт. Запустив систему тестирования, узнал, что система обороны функционирует на 12% из-за множественных повреждений на линиях. Оставив дополнительных ремонтных дроидов. поставил перед ними задачу о восстановлении работоспособности оборонного периметра. Перед самим Михайловичем была поставлена задача о разработке способа эвакуации найденыша в Долину Смерти. Размеры самой долины позволяли расположить в ней не один такой корабль. Древний Искинт успокоил парня, информировав его о том, что для подобных задач у АЮ были специально разработаны сверхтяжелые транспортные платформы, и пара есть на каждой базе. А из сопутствующих запчастей можно собрать еще штуки 4. Этого числа должно вполне хватить на транспортировку такого негабаритного груза. Про разработку холодильника для Хагданца Искент вообще предложил использовать когда-то уже разработанную систему защиты имущества и технологий. Берется двойной бронированный ящик. Внутри выкладывается резинками и термическими зарядами с датчиками. и заполняется определенным газом. Как только кто-то попытается вскрыть внутреннюю оболочку, датчики дают сигнал, и термические заряды выжигают все резинки до состояния пепла. Так что определить, что именно не давало мясу испортиться, будет невозможно. Идея была одобрена Артемом, и сделан заказ на изготовление пары таких устройств. Ведь возможность дополнительного заработка парень терять не собирался. Но были и очень неприятные новости. У управляющих искинтов ремонтных друидов, что Артем брал у полутеха, оказались деструктивные прошивки. Они собирали информацию про своего нового хозяина, про проделанную работу и формировали информационный пакет. Если бы в этом секторе работал ретранслятор, то они бы сразу отправили информацию по неизвестному адресу. Кроме того, в прошивках присутствовали командные коды высшего приоритета. То есть, кто их имел, мог бы удаленно скомандовать дроидом выполнить что угодно, даже нападение на хозяина. Но Михаил еще успел заметить эти несоответствия и ликвидировать их. Оставалось узнать, кому это могло быть нужно. Но так как Артем заказал у полутеха еще дроидов, то и их надо будет проверить. И если ситуация повторится... то разговор с этой пародией на дроиды предстоит серьезный. Разобравшись с этими проблемами, Артем выдвинулся к пещере. Хоть Михалыч и предлагал полностью перебазироваться на территорию базы, парень еще не был готов к такому решению. Ведь еще дед говорил, не клади все яйца в одну корзину. Поэтому и не собирался пока все свое имущество таскивать на древнюю базу. Кроме того, у Михайловича оказались данные про тот самый челнок, носитель которого и пытался вычислить Артем. Он действительно заходил на посадку по прямой линии, которая начиналась как раз от того самого громадного астероида, на который и грешил парень. Кроме тех кораблей, про которые землянин уже знал, в ближайшей местности ничего такого больше не было. К сожалению. Спустя три дня он вернулся в пещеру. Внимательно осмотревшись, Артём подошел к своему лежбищу, иначе назвать этот ворох обработанных шкур и назвать-то было нельзя, и просто упал, закинув руки за голову. Ему было о чем поразмышлять. Он до сих пор продолжал сомневаться в данных Искинта, но они были настолько тревожны, что отбросить их в сторону он не имел права. Тщательно отдумывая ситуацию, он покосился на левую руку. На ней теперь тоже был надет браслет. Только этот браслет был с виду похож на соседа с правой руки. На самом деле это был наручный Искинт Аю, Военная модификация, кстати. Сам по себе этот Искинт был больше тактическим устройством. Он мог поддерживать связь с основным Искинтом базы, обрабатывать массивы данных, вычленять в них взаимосвязь и... взламывать более раннее или менее защищенное защитное контуру АЮ и других раз. Что это точно означало, Артем не знал. Но такие свойства могли ему пригодиться при находках кораблей с рабочей защитой, и только поэтому согласился его надеть. Названный тактиком, наручный Искин не был привередливым, так как был разработан специально для работы в любых агрессивных средах. Кроме того, в него был встроен небольшой блок силового поля, способный защитить его от нескольких выстрелов и тамариска, боевой тяжелый бластер АЮ, оружие панцирной пехоты. Чем больше поступало к нему перехваченной Михайловичем информации от ретранслятора тем больше он понимал, что попал обоими ногами в маргарин. Цивилизованное общество было построено на конкуренции по принципу «Сожри ты или сожрут тебя». И ничего фактически не отличалось от экосистемы на этой планете. А он еще собирался слетать и посмотреть на Содружество. Хорошо еще, что не стал торопиться. Древний Исканд полностью поддерживал его идею про мощный и надежный корабль, упомянув, что по сети неоднократно проходили сигналы об атаках кораблей-торговцев в ближайших секторах неопознанными кораблями. Как и казалось, даже эскадра секвестора «Брага» была атакована какими-то кораблями. Но хагданцы не из тех, кто так легко сдается — Да и кораблики у них были получше, чем у зуброда, атаковавшего их. Но важен не факт победы, а само нападение. Значит, необходимо просто иметь хороший корабль. Михалыч, получив доступ к данным найденыша, вынужден был констатировать, что корабль действительно хорош. Буквально целая крепость. Да и скоростные характеристики хорошие. По данным сенсоров базы, корабль прошел систему на скорости, равной скорости тяжелого крейсера. Понятно, что там не было разумных и компенсационных полей, но даже их присутствие не могло сильно его замедлить. Еще через неделю древний Искин получил свое подчинение конструкционный кластер Искинтов, который Артём не сильно мудря прозвал «Конструктор» и принялся ваять корабль. Пока парень изучал его лабораторию и образцы тварей, которых еще не встречал. В его энциклопедии добавились, кроме полного описания «Медуз» и их жизни, Такие твари, как улитка — медленно ползущее поравнение равнине существо с твердым панцирем. При приближении живого объекта она замирает, маскируясь под камень. Всеядно может напасть на спящее существо. Распространяет вокруг себя своеобразный сонный газ, больше похожий на пыльцу. Заснувшую жертву пожирает. Крылан — тварь, похожая на птеродактиля. Морда имеет окостеневшее окончание, словно клюв. Ночное животное планирует в отшине, разыскивая теплокровную дичь. При обнаружении цели складывает крылья и падает сверху на нее, уподобившись копью. Убитую жертву поджирает. Морской змей. Громадная змея, тварь, способная утащить взрослого барага на глубину, обитает в море. Пиранья. Маленькая рыбка, ведущая стайный образ жизни. Во всем практически повторяет земной аналог. Тщательно отредактировав данные, он внес их в свою самодельную книгу, заодно подготовив специальный информационный пакет для СБ города. Уточняя данные про медуз, он вдруг вспомнил про ученого, который буквально готов был его на куски разорвать за то, что он отказался лезть под дождь за этими тварями. Оказалось, что они обитали в болотах на севере от предгорий. Когда был засушливый сезон, они прятались в их жиже. Но полезть туда мог только последний идиот, так как от присутствия этих тварей и их яда болото буквально благоухали ядовитыми испарениями. Интересно, тот ученый добрался до них или нет. Немного поразмышляв на эту тему, Артем переключился на решение других проблем. а проблем сейчас хватало и без ученых-фанатиков. В ближайшее время ему предстояло вернуться в город и, возможно, встретиться с Миири. Боль постепенно становилась глуше, но не уходила она совсем. Поэтому он был не уверен, что ему не станет хуже при встрече с ней. Заметив мысленное терзание Аю, Михалыч предложил подключить тактика напрямую к нейросети Артема на случай гормонального всплеска. Если что-то пойдет не так или начнутся отклонения от эталона, тактик примет меры к нейтрализации проблемы вплоть до использования аптечки. Немного поразмышляв, парень согласился. У него совершенно не было времени на разборки с дамочкой. А игнорировать город он не мог, так как есть обязательства перед агентами, да и оборудование у полу забрать необходимо. Как раз Михайлович закончил разработку проекта корабля-мулежа. По сути, это был хагданский линкор, но трехкилометровый. К сожалению, больше уже было нельзя. Каверна самого большого гиперпривода, который можно было купить, не позволяла большие размеры. А гиперприводы мобильных баз продажу не поступали. Поэтому пришлось обойтись таким размером. Оставалась небольшая надежда, что мало кто будет искать проект такого корабля, чтобы заметить разницу. Внутри корабль нес необходимые модули, которые Артем собирался использовать при модернизации найденыша. Но больше всего места занимали грузовые отсеки. Пустого места должно было быть очень много, так как муляж должен был исчезнуть, то есть быть фактически разобран на куски. Броня с него должна была стать верхним слоем брони настоящего корабля. Значит, в трюмах должны быть запасы расходных материалов. Вооружение было солидным. 10 сверхтяжелых плазменных орудий. 20 тяжелых плазменных орудий. Еще 20 должны были быть в грузовом отсеке в полной комплектации. 6 десятков шестиствольных средних пульсаров. Десяток тяжелых восьмиствольных пульсаров. Дальность действия и мощность ставила их на один уровень с тяжелыми лазерными установками. А скорострельность давала возможность атаковать на дальних дистанциях быстро движущиеся цели. Именно так Артем надеялся бороться с торпедами последних поколений конфедерации, если придется. Так как они на таких дистанциях еще не гасят свои факелы двигателей. Все это должны были обеспечивать энергии 120 реакторов метасутра 90 компактно установленные тремя уровнями и защищенные усиленными бронекапсулами. Разгон кораблю должны были обеспечить 8 сверхтяжелых двигателей ирмин 240 x способные разогнать корабль для прыжка за 5 часов. Эти двигатели были специально разработаны для сверхтяжелых линкоров групп быстрого реагирования «Ордена». но после проведенных расчетов выяснил, что стоимость такого линкора практически приближается к стоимости мобильной базы, так что от этой концепции пришлось отказаться. Хотя поговаривают, что где-то наверняка стоит парочка таких малышей и ждут своего звездного часа. Управлять всем этим должны были 12 искинтов 20 класса, собранных в единый кластер. Рубку необходимо было поставить от новейшего линкора «Амрох», пятого поколения. Ее потом он собирался заменить на командный уровень от мобильной базы, а из нее сделать секретный командный уровень. На всякий случай. Все апартаменты экипажа он задумал сделать из капитанских кают линкоров и тяжелых крейсеров республики. И то. На корабле оставались огромные площади, которые на проекте были оформлены как грузовые палубы, на которые он заказал установить... 12 многофункциональных корветов Илно-М пятого поколения с полным комплектом обвесов всех комплектаций. Это инженерной до снайперской. 60 тяжелых истребителей Эриш. 60 штурмовиков Сафур с тройным боезапасом. 10 корветов Арсил с установленными тоннельными орудиями и боезапасом к ним. Ко всем малым кораблям пятикратный запас расходников. Все эти малые корабли хоть и были четвертого поколения, но зарекомендовали себя как надежные и отличные аппараты, да и запчасти на них проще было найти в случае чего. Таким образом у него получался не линкор, а больше авиаматка, носитель для малых судов. Специально для них в бортах устанавливали стартовые ячейки. На всякий случай парень заказал установку 20 малых, 20 средних, и десять больших стартовых ячеек. Они были установлены в задней части корпуса. Все равно Михалыч будет переделывать проект согласно возможности корпуса найденыша, так что такие мелочи не имели сейчас особого значения. Также на корабле должно быть установлено обычное вооружение, и чтобы полноценно пользоваться всем этим оружием, на найденыша должны быть установлены не только отдельный кластер, состоящий из трех эскинтов 20-го ранга, но и новейшая система наведения «Республики». Правда, ее обычно использовали на отдельных крейсерах проекта «Релли» — судно-цадли-указатель. Но размеры корабля-муляжа позволяли установку такой системы прямо на боевой корабль, что, кстати, положительно сказывалось на скорости обработки информации и точности ведения огня. Система жизнеобеспечения, по мнению землянина, должна была быть дублирована трижды. Чем черт не шутит? Лучше пусть будет запас. Кроме всего прочего, на корабле должен быть полностью оборудованный медотсек, которому завидовала и какая-нибудь частная клиника. Одних только медицинских капсул Кхазар-5В в проекте стояло 15 штук. Все они шли в общий медицинский отсек. Также были запланированы два операционных комплекса шестого поколения «Гагзар-6М-Плюс». Их Артем приказал поставить рядом, но в отдельном отсеке, назвав его операционной. Расходниками для них должны быть забиты под завязку организованные кладовые. Это отсеки рядом с медотсеком и операционной. Кроме того, одна капсула Гагзар 5 в с приличным запасом расходников должна быть расположена в небольшом отсеке в личных апартаментах землянина. Как он сказал, «на всякий случай». Также для предотвращения всяческих диверсий Артём предложил Искинту подключить вентиляцию датчики движения и массы, чтобы предотвратить появление таких же диверсантов, как он. Опыт деда, что тут скажешь? Что тот признал довольно разумным шагом. Корабль в проекте перестал напоминать скелет. Он словно оживал. Массивная композитная броня с противолазерным покрытием должна была надежно защитить его внутренности от внешних угроз, с учетом того, что по проекту броня должна лежать два слоя. Ну, надо же будет чем-то маскировать найденыша, ведь он покрупнее копии где-то на четверть будет. Для активной защиты на нем должны быть установлен генератор Шойер-16М. Это была хагданская версия довольно удачного невейского генератора Глун-10М. Но в отличие от оригинала, этот был разработан для мобильных баз и имел 80 независимых эмиттеров и увеличенную на 25% емкость накопителя, в отличие от своего предшественника. Именно он, потому что так он должен был в полной мере без особого напряга закрыть щитами весь корпус корабля. В копии найденыши все эти устройства располагались компактно, как и положено по нормам Содружества. А вот... В найденыше Артем все собирался сделать по-своему. В каждом сосредоточении энергоемкого оборудования, будь то генераторы щитов или реакторы, а уж тем более в зоне двигателей, им планировалось создание тайников. Все дело в том, что работа таких устройств создавала активные помехи для сканирования, и в таких зонах можно было провозить запрещенный в некоторых государствах сателлитах содружества груз. Нет. Контрабандистом землянин становиться не желал. Но в жизни может случиться всякое. Ведь охотником он тоже становиться не хотел. Все коммуникации и линии энергоснабжения в проекте были дублированы четырехкратно. Именно так делали на военных кораблях в Содружестве. Полностью рассчитав на пару с искентом купью и дав задание расчета модели для конструктора, получив информационный пакет с проектом корабля, который он также назвал «Найденыш», для того, чтобы потом не было проблем с переименованием, Артём отправился в город. Равнины. Равнины только с большой высоты могут казаться идеально ровными. На самом деле там хватает выемок, холмиков с ямочками. А на торморане, так и вообще, каждая ямочка или холмик могут оказаться смертельно опасными ввиду присутствия в них местных тварей. Любой холмик может оказаться гнездом зароков или зуров. которая с огромной радостью перекусит неудачникам, посмевшим вторгнуться в зону их влияния. Любая лощинка может оказаться приютным стадо архасов или барагов. Да мало ли еще кто может заинтересоваться разумным, имевшим глупость не проверить территорию на наличие агрессивной флоры или фауны. Именно поэтому опытные охотники, прежде чем остановиться в таких местах, заранее все перепроверяют. Сканерами И визуально. К сожалению, на этой планете сканеры не действуют на большие расстояния, поэтому всегда есть старый и надежный способ – свои собственные глаза. Те, кто похитрее, используют старые допотопные визиры, минимум электроники и хотя бы двух-трехкратное увеличение, дают хоть какой-то шанс заранее определить признаки угрозы. Ведь твари всегда оставляют какие-то признаки своего присутствия. Свежая земля у нор за руков. Рассыпанная, словно блестки чешуя, у гнезд Зуров. Скопанная земля от бивней бараков и клочья шерсти на деревьях от Архаса. Именно такие признаки сейчас высматривала Асуров, старый армейский визир. Она смотрела также уже с полчаса, но так и не увидела ничего угрожающего. И это ее напрягало. Сейчас она с парой слаксов находилась возле уничтоженного поселка Кхарм. куда их привел под, подраненный Архас. эрхаса то они добили. Но вот вопрос. На окраине поселка стоял Невейский мобильный командный комплекс. Судя по наносам земли, стоял он уже очень давно, с пару месяцев. А вот разумных вокруг, видно, не было. Ни одного. Тишина стояла просто гробовая. Да и Рхас не стал бы сюда бежать, если бы здесь кто-то был бы. «Ну что там, а Сора?» как всегда, не могла усидеть на месте и искала себе приключений на пятую точку. «Можно идти смотреть?» «Не знаю», — задумчиво ответила та, еще раз прикладываясь к визиру. «Все это как-то очень странно. Мощный модуль с хорошим вооружением, а никого нет. Раз странно, то и лезть не стоит. Сертон, брат Сора был не в пример ей рассудительнее и спокойнее». А Сора даже частенько подумывала о том, что из него мог получиться хороший высший. Ну, если бы он не был с Лаксом. Посмотреть как раз и надо. Она почти неслышно скользнула с крыши глайдера на землю. Мало ли что там случилось. А потом сообщить в СБ. Быстро подхватив свой верный штурмовой комплекс, она сама направилась к разведку, не обращая внимания на надувшуюся от обиды ссору. Но рисковать эта девчушка она не собиралась. Сертен же отреагировал на происходящее с ледяным спокойствием. Взяв на изготовку снайперскую винтовку, залез на крышу глайдера, чтобы прикрыть ее со спины. Аккуратно передвигаясь и стараясь не сильно шуметь, Асура подобралась вплотную к машине. Прижавшись к ее грязной броне, девушка заметила многочисленные следы каких-то крупных когтей, словно какой-то гигантский хищник пытался выцарапать добычу из панциря. Медленно подобравшись к одному люку, она попыталась открыть дверь, но она оказалась заблокирована. Достав из наплечного кармана автоматическую отмычку, которую по привычке со службы таскала с собой, Она аккуратно подключила ее к выходному разъему коммуникатора внутренней сети. Через 20 минут перебора кодов дверь тихонько пискнула. Все так же медленно двигаясь, Асура спрятала устройство и плавно потянула дверь на себя. Тихо обшикнув, сработала гидравлика, и дверь медленно начала открываться. Внутри модуля было темно и царила мертвая тишина. Все это было очень странным, ведь такие модули оборудуются новейшими реакторами, так что энергии должно было хватить не на один год. Все так же, плавно сдвинувшись в сторону от открывающейся двери, она перехватила винтовку поудобнее. В просвете открывшейся щели стало видно страшный беспорядок помещения. Разорванная провода, вырванные приборы, оборванные силовые линии. Асура привычно прыгнулась, словно перед прыжком, и еще раз толкнула дверь. Еще раз пшикнув гидравликой, дверь шевельнулась, открывая проход шире. Вдруг сквозь открывшуюся щель на нее с диким воем и визгом бросилось какое-то существо. Отшатнувшаяся Асура не успела навести на него свое оружие, и поэтому просто отбросила его, используя оружие как рычаг. Тварь отлетела в сторону, перевернулась и снова бросилась на девушку. Асура только успела пригнуться, когда от Глайдера глухо стукнул выстрел, и воющая тварь от удара пули покатилась по земле. Делоска, быстро переключив режим на своем оружии, ударила парализатором. Тварь пару раз дернулась и замерла. Подняв руку пред предающим жизнь, она осторожно перевернула раненное существо. То, что она приняла за подобие шерсти, оказалось обрывками увекса. Перед ней лежал слакс. Одичавший слакс. Быстро оттащив его к глайдеру, она использовала аптечку, чтобы остановить кровотечение и закрыть рану. И лишь потом крепко-накрепко привязала его к креслу. После чего вернулась к модулю. Сора с ужасом в своих огромных глазах смотрела на выжившего. Она просто не могла себе даже представить, что ему нужно было пережить, чтобы превратиться в такое вот дикое существо. А Сора еще раз сходила к модулю и, проверив его на наличие еще выживших, закрыла. Забрать его они не смогли бы, а вот сообщить вас бы города о случившемся и о его местонахождении вполне. Когда она уже возвращалась к глайдеру, На нее со спины напал одинокий Рхас, но от этого не менее опасный. Но Сертон был на чеку. Бронебойная пуля в этот раз попала туда, куда и было нужно — в голову. Потом им пришлось немного задержаться, пока они разделывали нежданную добычу. Закончив с Рхасом, они сразу же направились в город, так как надо было сдать мясо, да и находиться в одном глайдере с воющим и исходящим пеной и слюной с сумасшедшим слаксом, А суре было немного неудобно. Стоянка Стоянки опытные охотники всегда выбирали на камнях, так как за руки в них не могли прорыть свои норы. Поэтому им приходилось нападать по поверхности земли, а это делало их удобной целью, чем частенько пользовались малоопытные или ленивые охотники. Действительно, зачем гоняться за теми жархасами или барагами, когда можно было набить кучу этих мелких тварей и сдать их по весу? Да, их возьмут дешевле, чем тех же архасов, но это безопаснее, если есть скорострельный пулемет, и ты не на земле. Но «Они Мау» не была ни ленивой, ни малоопытной, поэтому стоянку выбрала как положено, на каменистом плато, и спокойно расположилась на отдых. Ее глайдер был один из лучших в своем классе, и она собиралась использовать все его преимущества на сто процентов. После прокола в баре охотник, когда разозленный бармен выкинул ее еще нескольких новичков из помещения, ее начальник был не в духе и приказал ей, раз уж она не смогла убедить нормального охотника работать на корпорацию, то она сама должна повышать благосостояние оной. Кри Гору был хорошим начальником и никогда просто так не срывался. Он не тяжело вздохнула. В данном проколе действительно виновата была она сама. «Ну, кто, скажите, ей, мешал сначала подойти к бармену и уточнить, почему столик возле стойки стоит пустой, хотя в помещении некуда плюнуть, чтобы не попасть какого-нибудь охотника?» «Никто!» «Оказалось, что у них там целая традиция, связанная с удачливыми охотниками и их столами». «Ну, не знала она, не знала!» А эти идиоты-охотники, которые согласились работать на корпорацию, почти все охотятся на зароков. То есть настоящих охотников-то и нету у корпорации. Сейчас она выехала сама на охоту, чтобы проверить все их рассказы о дикой сложности охоты и невозможности добычи мяса кого-нибудь посерьезнее этих мелких тварей. Минимум завтра утром она собиралась начать выслеживание тех же архасов, И если у нее все получится, то кому-то очень не поздоровится. Очень. Конечно, было бы прекрасно уговорить работать на корпорацию кого-нибудь типа того же Ара, сестер Лайер или Асуры, но эти ребятки в прошлом имели проблемы с корпорацией и ни в какую не захотят с ними сотрудничать. А зря. В последнее время Кригору добился, чтобы полностью обновить парк поставляемого оборудования, и там немало достойных экземпляров четвертого поколения. Девушка легко встрепенулась, так как рядом прогудел двигателем глайдер. Она осторожно осмотрелась и связалась с эскинтом глайдера. Тихонько вжикнула пулеметная башенка, развернувшись в сторону пришельцев. — к гоньку! — в круг света от костра вошла молоденькая девушка, в которой легко было узнать модификанта конфедерации Делос. — Меня зовут Орни Дин. Я охотница. — Я Они. Они Мау. Девушка едва не растерялась от такой неожиданной встречи. — Тоже охотой промышляю. — Садись, земля общая. — Так ты на корпорацию работаешь, — указала Делуска на эмблему корпорации, пришитую на рукаве Они. — И как платят? — Нормально, — спокойно пожала плечами девушка, разглядывая гладер конфедератки. А ты сама по себе или на конфедерацию работаешь? — Все мы работаем на вождя, когда надо, — хмыкнула блондинка и достала пищевой рацион. Ты есть будешь? — Да нет, — отмахнулась Шаширка с уважением, поглядывая на тяжелые пушки ее глайдера. Я уже перекусила. Они так еще немного пообщались и легли спать. Ночь прошла без происшествий. На утро девушки разъехались в разные стороны. Через пару часов не заметила семейство степных рхасов и начала охоту. Все делала, как ее учил один из охотников корпорации. Подъехала с подветренной стороны. Выбрала цель покрупнее. Прицелилась. Выстрел. Все было сделано правильно. Но тварь каким-то непостижимым образом увернулась от пули и развернулась в сторону стрелка. Рассерженный вой вожака встревожил все стадо, которое помчалось за вожаком. Девушка быстро прыгнула в глайдер, намереваясь проследовать дичь, но она еще не знала, что дичью стала она сама. Стадо архасов, обогнув близлежащий холм по дуге, вышло прямо навстречу преследующему их глайдеру. И сделали они это не по глупости своей или с испуга, а намеренно. Они едва сумела избежать столкновения, вильнув в сторону и ускорив глайдер до максимума. Пытаясь поймать в прицел заднего орудия эту хитрую тварь, вожака стада, но то слон чувствовал угрозу и постоянно менял вектор своего движения, сбивая прицел. Девушка целый день виляла из стороны в сторону, стараясь избегать столкновения, понимая, что малейшая задержка или остановка глайдера будет стоить ей жизни. Только потом... Когда она все же сумела оторваться от преследования, он не понял, что не зря не стреляла в преследователей. Только поэтому они все же выпустили ее, успокоившись. Но стоило ей только бы кого-нибудь подранить, так легко она бы не вырвалась. Девушка с тяжелым вздохом откинулась в кресле пилота-глайдера. Так она еще нигде не уставала. Напряжение погони дало себе знать, и она просто провалилась в глубокий сон. Только на утро она поняла, как ей повезло остановиться на каменистом плоту. Рядом с глайдером валяло штук тридцать тушек за руков, которые пытались добраться до глайдера, а именно до его съедобного содержимого. Быстро закинув еще не испорченные тушки в холодильник, Они направила машину в сторону города. Сейчас ей было о чем поразмыслить. Ведь первый опыт охоты стал для нее не столько удачным, как ей бы хотелось, Да и совсем неудачным его не назовешь, так как она выжила. Делус. Орни Дин медленно ехала по равнине, внимательно посматривая по сторонам. Ночная встреча ее слегка выбила из колеи. Самое удивительное, она попыталась быть приветливой встреченной охотницей и не почувствовала какого-то отторжения. Немного пообщавшись, Орни стало лучше понимать Асуру. которая не стеснялась использовать малолетних слаксов для достижения своей цели. Но пересилить свое отношение к ней девушка так и не смогла, поэтому второй выезд на охоту она все же сделала самостоятельно. Сейчас она искала какую-нибудь дичь, превышающую размером тех же заруков. Слишком уж мелкими они были в ее понимании, но и более крупных, чем Рхаса, она искать пока не желала. Правда, после первого опыта общения с местной флорой и фауной, Орни вынесла хороший опыт и понимала, что надо быть очень осторожной. Хотя тот же Ар как-то охотится в одиночку, да еще и копьями. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Или он действительно модифицированный высший, в котором до сих пор департамент наследия ведет какие-то эксперименты, или Орни Дин вообще ничего не понимает в жизни. Слишком уже много было непонятного с этим странным разумным. Единственный представитель вида? Не смешите. Скорее всего, он результат генетических экспериментов. Если его существование рассматривать с этой позицией, то многое становится ясным и понятным. И его живучесть и возможности по активации оборудования, предназначенного для командного состава Конфедерации. Даже у Орни нет таких допусков, а у него есть. Это может означать только одно, что у него есть соответствующие допуски или импланты. А их ставят только высшим. Так что опять возвращаемся к вопросу принадлежности этого охотника к элите конфедерации. Орни прервала свое рассуждение, заметив одинокого молодого Архаса. Быстро прицелившись, девушка сделала точный выстрел. Теперь ей пригодились базы по разделке туш. Разделав добычу за пару часов, она продолжила охоту. Через пару часов прямо на ее глайдер вышло семейство барагов, но наученная горьким опытом девушка не стала изображать из себя героя, а свернула с их пути. Еще через пару часов поисков она, все же скрипя сердце, подъехала к гнезду зароков и набила холодильник их тушками. Дальше, если она не хотела, чтобы добыча начала портиться, ей нужно было возвращаться в город. Что она и проделала. А графы. Планетная система м 23 была выбрана кланом Оиим не просто так для точки сбора своего штурмового флота. И хоть там не было представителей этого великого дома, но это не имело значения. Этот флот собирался для того, чтобы выполнить волю главы этого великого дома. Простые наемники, которые просто выполняли очередной контракт. Сейчас им предстояло нанести удар по системе, которая чем-то не угодила заказчику. И вопрос даже не стоял о захвате системы. Необходимо было уничтожить одну из планет буквально в буквальном смысле. Орбитальная бомбардировка должна была решить вопрос. Но вот зачем такое нужно и почему, лучше никому было не знать. Пара капитанов, задавших подобные вопросы, просто исчезли. Экипажи кораблей были укомплектованы по минимуму. так как ни о каких захватах речь не шла. Надо войти в систему. Всех и все уничтожить. Уйти. Вот насчет последнего пункта все, даже простые пилоты, очень сильно сомневались. Очень. Ведь чтобы скрыть следы такого преступления, необходимо обеспечить молчание всех участников. А самый лучший способ подобного добиться – это полная ликвидация участников акции, а потом и тех, кто их зачистил. Одно обнадеживало — это то, что оплату взяли заранее, и родственники все же получат компенсацию. Хотя так просто умирать никому из них не хотелось. Они уже находились в этой системе почти два месяца и ждали особого сигнала или подкрепления, хотя их сборная эскадра насчитывала уже три линкора, линейный крейсер, два тяжелых крейсера и два носителя. Они ждали... Ждали корабль, который даст им шанс справиться с боевой станцией. Ждали мобильную крепость. И хоть говорят, что такие корабли не могут перемещаться между системами, но нениматель им сообщил, что тот, который они ждут, может. Прождав еще месяц, они увидели то, что во время войны с Архами было сродни чуду. Систему, буквально прорвав оболочку обычного пространства, выпал этот гигантский монстр. ощетинившись громадными стволами мощнейших орудий. Толстенная сверкающая новая броня, мерцающие силовые экраны, возможность прыжков между системами — все это говорило, что его модернизировали только ради этого боя. Действительно, этот корабль мог спокойно составить в бою прямую конкуренцию боевой станции. Не задерживаясь в системе, этот монстр начал свой длительный разгон дальше. Весь собранный флот двинулся за ним. Время пришло. «Деус!» «Мы сделали, что могли. Предоставили новейшее оборудование, имеющее новейшую защиту от взлома, и многочисленные блокировки, не позволяющие никому, кроме высших, имеющих особый допуск, использовать его». Ведущий доклад, несмотря на свои габариты, казался сейчас маленьким и каким-то жалким. «И как результат...» Тихий голос, донесшийся из темноты огромного кресла, казалось, мог выморозить все вокруг на десятки километров. Столько в нем было льда. — Чего вы этим добились? Докладчик еще больше съежился, хотя казалось, что это просто уже невозможно. Его словно давила огромная тяжесть, пригибая этого с виду железобетонного гиганта к полу. Этот тихий и равнодушный с первого взгляда голос пугал его больше, чем все войны галактики. Этот разумный спокойно активировал его. После небольшой заминки он все же смог пересилить свой страх и ответить. Мы не понимаем, как это возможно. Он его взломал, несмотря на все защиты? В тихом голосе все так же скрипел лед. Как быстро он это сделал? Нет, он не взламывал. Скинувшийся докладчик включил видео на огромном экране. В процессе просмотра он давал пояснение. Вот он одевает комплекс. Вот проводит лечение кодов, вот пошла синхронизация, а вот активация. Он просто активировал этот комплекс, словно он для него и предназначался. Вы хотите мне сказать, что разумный, не имеющий нашей нейросети, наших имплантов, и уж тем более наших допусков, спокойно активирует наше новейшее оборудование? В голосе впервые прорезались эмоции. Но по лицу сразу вспотевшего Высшего сразу стало понятно, что лучше бы их не было. И после всего этого... Вы смеете мне утверждать, что у нас нет проблем? Что у нас все под контролем? На неизвестной планете появляется какой-то странный разумный, который имеет такие странные возможности, которого не могут спеленать штурмовики конфедерации, которых боится все содружество. который так легко и просто, словно на прогулке, уничтожает пару десятков королевских гвардейцев-архов, которых наши высшие могли только вдвоем-втроем убить. И вы мне после всего этого говорите, что все в порядке? Прозвучавшая речь хоть и не сильно отличалась по составу эмоций и больше походила на насмешку, но, судя по полуобморочному состоянию докладчика, лучше нее могла быть только смерть. Но говоривший не собирался давать ему возможности так легко отделаться. Его не устраивала такая развязка. — Кстати, мне захотелось узнать, как там наша группа, посланная за ним. В голос опять вернулся скрежет льда. — Какие у них успехи! Когда нам ждать посылки от них? <кхм> — поперхнулся докладчик, но все же оправился и продолжил доклад. — Посылки не будет. Группа уничтожена. Даже так в голосе послышалось удивление. — Как же это произошло? Ведь мы послали полностью подготовленную группу. — По нашим данным, группа внедрялась под легендой охотников, — продолжил доклад офицер. — Для поддержки легенды необходимо было производить выезды на охоту. Во время первого же выезда группа подверглась нападению стаи местных хищников под названием «Харрус». В результате столкновения группа практически полностью погибла. Удалось выжить только командиру группы, офицеру Орни Дин. Несмотря на неудачу, офицер продолжает придерживаться легенды и ведет образ жизни охотника, но, к сожалению, ее возможности сейчас ограничены, и она не сможет захватить объект. Она уже пыталась... Попытка провалилась. — Там так опасно? — Очень. Твари кровожадны и опасны. Чем больше тварь, тем опаснее. К сожалению, чтобы добыть псикристал, необходимо убить именно такую тварь. Чем больше, тем лучше. — При чем тут псикристаллы, генерал? В ледяном голосе появились нотки раздражения. Дело в том, что по данным имеющимся у департамента разведки, именно этот разумный, которого должны были к нам доставить, является на данный момент единственным поставщиком психристаллов. То есть вы хотите мне сказать, что этот неизвестный спокойно расхаживает там, где толпами гибнут наши лучшие бойцы? Из кресла поднялась смутно видимая в темноте фигура и прошлась из угла в угол. «Мало того, он с легкостью добывает столь необходимые нам ресурсы?» «Да. Именно это я и говорю», — снова поднял глаза на начальство этот несгибаемый офицер. «Он не тот, за кого себя выдает. У поковника Крога Тарпа есть подозрение, что он агент, если не нашей службы, то кого-то из конкурентов. Слишком же у него все как-то легко получается». «Конкуренты?» Фигура остановилась и повернула голову. «Кого это вы имеете в виду?» «Какой-то из департаментов ведет собственную игру», — твердо продолжил офицер. «Все говорит о том, что это высший, прошедший минимум генную модификацию и имеющий довольно высокий допуск». «Хорошо». Хозяин кабинета снова присел в кресло. «Представим, что это кто-то из наших. Кто? Департамент разведки?» — Нет, — твердо ответил офицер, — тогда бы полковник был бы в курсе, да и портить легенду своего собственного агента им бы не было смысла. Они же нам про него и сообщили. — А если это двойная игра? — Хозяин кабинета, видимо, имел зуб на этот департамент и поэтому не хотел давать им каких-либо шансов. — Они тестируют свою разработку, пользуясь нашей тягой к новым знаниям и неизвестному. — Может быть? — Может Хотят нас опозорить? Зачем? А если это не они, — посмел мешаться офицер в хозяина кабинета. Может, кто-то другой намеренно подставляет их, чтобы мы грызлись между собой, пока они будут делать свои дела? Это тоже возможно, — задумчиво протянул хозяин кабинета, но потом решительно хлопнул ладонью по столу. В общем, сделаем так. Объект пока оставляем в покое. — Группе приказ. — Снова попертнулся офицер и привлек внимание на начальства, подняв руку. — Прошу прощения, но группы нет. Осталось только офицер Орни. — Мне все равно, какой офицер остался в живых, — резко прервал его хозяин кабинета. — Там кроме нее есть высшая? — Есть резидент департамента разведки и... — попытался нормально доложить офицер, но его снова перебили. — Кроме резидента, кто еще там есть? — Есть офицер в отставке Асура Крайг. — Задействуйте ее, если надо. — Наобещайте чего-нибудь. Раздражение в голосе начальства все больше пробивалось сквозь лед. — Мне что, вас этому учить? — Прошу прощения, но с ней это не получится. Твердо глядя в то место, где у тени хозяин кабинета должны быть глаза, ответил офицер, — не тот случай. — Почему? Удивление тени было неподдельным. «Она не хочет помочь Конфедерации?» Старший офицер десантной секции была отправлена в отставку по причине несоответствия нормам обновления генотипа высших. Принялся зачитывать какой-то документ офицер, но у руководства уже терпение заканчивалось. «Короче», — скрежет льда уже начинал сводить зубы, — «почему она откажется нам помочь?» — По вашему распоряжению, весь высший и средний командный состав был практически полностью заменен на имеющих способность к псиоперированию. Она одна из тех, кого выкинули из армии Конфедерация конфедерации за несоответствие. — Отчужденно продекламировал офицер и, захлопнув папку, закончил. — Ее списали. И, замечу, вам что зря. — Почему зря? — тихо переспросила тень у докладчика. — Вы сомневаетесь в доктрине обновления генов высших? Это был опасный вопрос, так как эту доктрину полностью разработал и решил внедрить сам вождь, и никто в конфедерации не смел сомневаться в его решениях. Я не сомневаюсь в доктрине и в решениях вождя, — гордо выпрямился офицер. Но замена боевого офицера, лучшего в своем флоте по показателям потери ранения личного состава, на молокососа, едва знающего, как брать винтовку, но имеющего задатки псиоператора, была откровенной глупостью. В первом же боевом столкновении это дитё потеряло практически все подразделение, которое обучило и фактически вырастило Асура Крайк. Она не простит нам этого. Так что мы можем к ней даже не пытаться обращаться. Да и сам вождь, я думаю, будет недоволен тем, что мы так расходуем наших солдат, только чтобы поднять псионов. Генерал, не забывайтесь... При звуках этого голоса воздух вокруг офицера сгустился настолько, что тот стал задыхаться. — Вы сами имеете отношение к псионам, Так что не вам оспаривать такие решения и... — А ведь в чем-то прав. Ты не так не считаешь, Нильцер? Из другого угла, где вроде бы никого не было, раздался еще более тихий голос. Но именно он вернул воздух легкие генерала, который упал на пол и принялся хватать ртом такой желанный воздух. Или я давал распоряжение губить моих солдат? Просто так? Ты не находишь это странным? Мой вождь! Теперь тень, в которой с трудом можно было рассмотреть тонкую фигуру Аиды Нильцер, руководитель департамента наследия, вытянулась перед вошедшим в кабинет высшим, одетым в простую офицерскую форму без знаков различия. Я просто хотела ускорить выполнение доктрины. — Ускорить? — вождь нахмурился. — Чем? — Гибелью солдат? — А вместо них на плазму полезут псионы? — У тебя столько псионов, а Аида. — Нет, мой вождь. Теперь сгорбилась уже она. — Но если они не будут участвовать в боях, то они ничего не научатся. — Но не так. Не ценой сотен жизней моих солдат, — резко рявкнул вождь так, что даже генерал попытался отодвинуться в сторону. Ты или не понимаешь меня, или работаешь против меня. Что ты выбираешь? В углах кабинета сгустились тени, в которой генерал с нарастающим ужасом узнал личную стражу вождя. Боевых големов. Их по-другому было невозможно назвать. Они были обучены убивать всех, даже псионов. И поэтому их боялись все. Абсолютно все. Видимо, я не понял о вас, мой вождь. — собравшись с мыслями, четко произнесла Нильцер. — Пожалуйста, поясните мне. — Ох, Нильцер, Нильцер! Вождь медленно обошел стол и сел ее, в ее кресло. — Какая же ты! Я хотел, чтобы молодых офицеров обучили опытные бойцы, имеющие боевой опыт. Я не хотел, чтобы таких офицеров, как это Асура Крайк, просто списали. По моему плану, они должны были выучить себе смену. А потом, когда придет срок, ушли на пенсию. Заслуженную и почетную. Понятно? С каждым произнесенным словом его голос повышался, и в конце своего монолога вождь уже буквально кричал. Кричал на начальника департамента наследия. Закончив монолог, он обратил внимание на пришедшего в себя генерала. — Эта соплюшка, которая сменила Ассуру Крайка и угробила ее подразделение, где она? Спокойным тоном, словно только что не орал, как сумасшедший, спросил вождь генерала. — Служить на том самом тяжелом носителе. Ей дали новое подразделение, — спокойно доложил он. — Чтобы она и его угробила, — снова начал было заводиться вождь, но, заметив, как посерил лицом генерала, сбавил обороты. — Как ее зовут? — Калия один, мой вождь, — четко ответил генерал. — Я дал распоряжение отстранить ее от командования. — Не только от командования, — рубанул ребром ладони по столу вождь. — Вообще от армии. Приказываю провести проверки всех офицеров, свинивших старых. Если их показатели хоть чем-то стоят ниже, чем у тех, кто что были до них, выкинуть из армии и флота. — Они должны быть лучше, а не хуже, — Калия Един уже показала, что она гораздо хуже, чем Асура Крайк. Сообщить об этом официальному офицеру. Нет, не так. Старшему офицеру в отставке Асуре Крайк. И позаботьтесь, чтобы она получила все положенные выплаты и компенсации. Но что делать с Калией Един? Попытался вмешаться Аида Нильсор. Ведь она многообещающий псион. Ее дар только развивается. Она была лучше в своем выпуске специального курса. «Лучшей? Это была лучшей?» Лучше бы она промолчала. «Если она лучше, то какие худшие? Вам, кажется, некого было послать на ту планету за пси Вот ее и пошлите, хоть сдохнет с пользой». В полной тишине вождь встал и направился к выходу. Нужды в его присутствии в этом кабинете больше не было. А за выполнением его приказов проследят сами исполнители. Старательно проследят, иначе на их место придут другие, более исполнительные.